С другой стороны, нельзя не вспомнить прямо противоположные ситуации, когда успех достигался вопреки крайне неблагоприятным обстоятельствам. Трудно объяснить, чем обусловлен подъем науки и образования в СССР в середине XX века. Ведь эти сферы вплоть до второй половины XIX века находились на периферии общественного интереса университеты и академии появились с опозданием на несколько столетий по сравнению с европейскими странами. Долгое время приходилось импортировать преподавателей и ученых. Обусловленные революцией и ее последствиями массовое истребление и эмиграция наиболее образованных слоев населения, а также изоляции страны от мирового сообщества – Казалось бы, должны были отбросить науку и образование далеко назад. Вместо этого впечатляющий рывок вперед. В определенном смысле управленческим успехом можно также считать создание с чистого листа красной и белой армий в ходе гражданской войны. В стране только что развалилась и бежала с фронта старая армия. Разрушен государственный аппарат. В общественном настроении господствует стойкое неприятие какой-либо дисциплины и начальства. В промышленности – разруха. Транспорт полупарализован. Оба враждующих лагеря раздираются фракционной борьбой и внутренними противоречиями. Кажется невозможным мобилизовать уставших от войны неуправляемых людей, да еще организовать из них армию и оснастить ее. Тем не менее, в ничтожно короткий по историческим меркам срок эти вполне боеспособные армии были созданы, причем Красная Армия достигла пятимиллионной численности. То, что прежнее государство не смогло сохранить в гораздо более благоприятных условиях, было успешно воссоздано в условиях крайне неблагоприятных. Хотя Красная Армия поначалу не имела офицерского корпуса, а белые формирования вообще не имели единой структуры и практически были лишены своего государства. Третий пример необъяснимого успеха – расцвет русской живописи в первые десятилетия XX века, так называемый русский авангард. Он не был подготовлен исторически. В России на протяжении столетий традиции иконописания подавляли светскую живопись, и она пришла в страну с большим опозданием. В образе жизни населения живопись, в отличие от вокальной музыки и устных литературных жанров, также никогда не занимало большого места, да и общий уровень культуры большинства народа никак не располагал к тому, что Россия на некоторое время станет одним из центров мирового изобразительного искусства. Однако по всему миру в музеях современного искусства залы десятых-тридцатых годов – это в значительной степени русские залы, И этот вклад страны в мировую цивилизацию за рубежом признан в большей степени, чем на родине. Упомянутые выше провалы и достижения принадлежат одной и той же стране, объясняются одной и той же системой управления, одним и тем же менталитетом населения, и успехи, и неудачи имеют общие причины. Просто на разных этапах исторического процесса одни и те же характеристики системы управления проявляются по-разному. В последующих главах предпринята попытка понять, какие скрытые пружины обеспечивают функционирование русской модели управления, как они проявляются в различных сферах деятельности и в разных обстоятельствах.